Глава восемнадцатая Крышка открылась, когда сундук упал набок, и золотые монеты со звоном покатились по полу. Я смотрела на них и не могла поверить в то, что произошло, но радости не испытывала. Обвела взглядом комнату, но так и не поняла, что ценного в этих пустых стенах. Эйден сошел с ума, очевидно, потому что если бы дом представлял хоть какую-то ценность, его бы давно забрали. Я знаю, на Земле были годы, когда имущество забирали под страхом смерти. Разве в Молоте может быть по-другому? Я подавила внезапный порыв тотчас сбежать из лавки, уехать куда-нибудь на юг. Эйден всё равно найдёт. Лучше тогда дождаться, когда он уйдёт домой в свой мир. Перевернуть сундук потребовалось много сил. А когда у меня получилось это сделать, то я едва смогла оттащить его в спальню. Просыпавшаяся монета собрала все до единой и положила к остальным. Я долго сидела на кровати, смотрела на гуру золота. Пересчитать его даже мысли не возникло. Монет было много, очень много. Если в дом залезет грабитель, ему будет чем поживиться. Деньги нужно спрятать, не делая это оставлять их вот так на виду. Я отыскала в кладовой бумажные пакеты, взяла все, что были, и принялась фасовать монетки. Даже полные пакеты считать не стала, но, недолго думая, решила, что распихать их нужно по всему дому. Если нас однажды ограбят, то какую-то часть денег не найдут. Один пакет я спрятала в сундук для вещей, второй — под кровать, ещё два пакета положила в нижние ящики шкафа на кухне, также распихала по всем шкафчикам ещё несколько пакетов. В кладовой было полно место для того, чтобы что-то спрятать, туда я отнесла десять пакетиков. В прихожей по углам разложила еще пять, и все оставшиеся спустила в подполье. Уже поднимаясь по лестнице, передумала, вернулась к деньгам и взяла один самый крупный пакет. Это мне на расходы. Времени до того, как вернется Соня, много. Я успею создать дома уют и наготовить вкусностей. Знаю, у Эйдена она хорошо питается, но мне так хотелось сделать что-то особенное для нее». Настроение повысилось, несмотря на то, что Мак забил мне голову ненужными мыслями. Я всё думала и думала, что такого необычного в лавке, что её нельзя кому-то отдать. Но так и не смогла понять. Впрочем, Эйден не позволит, чтобы с ней что-то случилось, я это чувствую. Я оделась, обулась, распихала по карманам монеты и, звеня как копилка, отправилась в город с улыбкой. По магазинам. Наконец-то я могу покупать всё, что нужно, и не думать о стоимости». Кого за это благодарить? Всевышнего? Эйдена, конечно. Но это не помощь от него, это плата за мою дочь. Обойти все лавки сразу не представлялось возможным, потому что я просто не могла бы унести все покупки домой. Но, к счастью, я теперь могла позволить себе повозку, поэтому на ближайшем повороте поймала возничьего и пообещала ему 5 золотых монет за то, что он весь день будет меня сопровождать. Сумма огромная, но только не для меня. Мужчина от удивления выронил горячую бутылочку из рук, а потом в ту же секунду запрыгнул на козлы и радостно замахал мне рукой, чтобы я скорее залезала в повозку. Первым делом мы поехали в продуктовую лавку. Там я купила всё, что было нужно, и даже то, что не нужно, наверное. Я это сделала потому, что мне так сильно хотелось, наконец, заполнить шкафы. Я оставила в лавке всего сорок золотых, что очень сильно меня удивило, потому что повозка была буквально заставлена коробками с провизией. Возничий предложил отвезти все сразу домой, и я согласилась. Дальше мы поехали в посудную лавку, и там я оторвалась по полной, если можно так сказать. Белоснежные тарелочки, блюдечки, конфетницы, бокалы, чайник, кастрюльки, сковородки и еще много всякой мелкой кухонной утвари. Сейчас упаковали в коробки и переносили в повозку. За пару часов я объехала едва ли не все лавки в городе. Миновали мы лишь те, хозяева которых меня знали, потому что мне не хотелось лишний раз светить деньгами. Сначала я не могла наскрести медяшек на леденец, а тут вдруг сыплю золотом. Это могло вызвать ненужные мне сплетни. Единственное, всё-таки заехала в лавку Лана и купила у неё несколько пакетиков разных сладостей. Пряники, печенье, шоколад, конфеты. Мне и самой этого хотелось, а уж как обрадуется Соня. В этой же лавке я приобрела кофе и чай, которые потом не хотела выпускать из рук. За них я отдала три золотых монеты, что уравнялось полуторамесячной зарплате обычного рабочего. Улани сказала, что свечи хорошо покупают, и она поверила. Обрадовалась за меня, передала привет Соне, и мы распрощались. «Хозяйка, куда прикажете дальше?» Возничат отодвинул шторку, заглянул в окошечко. «Сначала в лавку, где продают вещи для дома. Ну, знаешь, шторы, занавески постельные, а потом в лавку готовой одежды». «Как скажете!» Мужичок улыбнулся, и повозка тронулась с места. Ко всем прочим покупкам добавился ещё свёрток с плотными занавесками на оба окна, коробки с полотенцами, одеялами, подушками и простынями. Не удержалась я от покупки различных шампуней, мыла, скрабов и масел для тела. Хоть мне пока и негде было мыться, но вскоре я обязательно построю баню. Деньги на это теперь есть. По пути обнаружилась лавка, в которой продавали красивые толстые ковры. Могла ли я проехать мимо? Конечно же нет. В лавке готовой одежды купила несколько платьев для себя, безумное количество для Сони, тёплые валенки, и мне и дочери шапки, варежки, чулки, и кофточки. В повозке для меня места уже не было, поэтому домой я возвращалась, сидя рядом с извозчиком на козлах. Он радовался вырученным деньгам, а я с каким-то лёгким безумством уже мысленно обустраивала дом. У крыльца на скамейке сидела Асья — Я заметила её ещё издалека, но решила, что мне показалось. «Занесите, пожалуйста, всё это в дом», — попросила я возничего, отпирая дверь и обратилась к девушке. «Асье, что-то случилось? Ты... выглядишь грустно». «Ай», — девушка махнула рукой, с интересом наблюдая за десятками коробок и свёртков, которые извозчик таскал из повозки в прихожую. «Я пришла за помощью, но сейчас это может подождать, пока я не узнаю, чью лавку ты ограбила». «Ничью», — усмехнулась я, а мысленно посетовала, что не вернулась домой пораньше. «Как теперь Асье объяснять, что я скупила половину города?» «Выручила немного денег с продажи свечей, но больше такого не будет, думаю. У меня купили большую партию, надолго хватит». «Ты установила стоимость одной свечи в 10 золотых?» с подозрительной улыбкой спросила Асья. «Почему 10 Что, больше? Ну ты даёшь!» Я вздохнула, зря соврала. «Наверное, надо рассказать правду». Возничий перетаскал уже все мои покупки и уехал, а я пригласила девушку в дом. Мы пробрались через заваленную прихожую с трудом, и по пути я прихватила коробку с посудой. Пока будем общаться, расставлю тарелки и бокалы по местам. «Я скажу тебе правду», — проговорила я, вскрывая коробку. «Только ты никому ни одной живой душе, поняла? Клянусь!» Ась я села на лавку и приготовилась слушать. Я рассказала о том, откуда у меня деньги, умолчав лишь об особенности магии Сони и реальную сумму денег. Эту информацию я никому бы не сказала, даже подруге. Девушка с каждым моим словом то вскакивала с места, то вновь садилась, но усидеть от волнения не могла и принималась ходить по кухне из угла в угол. «Целый мешочек? Прям золото?» «Угу, но у меня уже мало осталось, как видишь, сегодня я сильно потратилась». Я очень за вас рада, правда. Ты не представляешь, как же я переживала насчёт твоей дочери. Бедная малышка. У неё ведь даже сапожки какие-то совсем тоненькие. Что это за обувь, кстати? Я такое никогда не видела раньше. Такую шьют в том месте, откуда я приехала. Там не холодно, и нужды в валенках не было. Какая красота! Ася подскочила ко мне, когда я достала из коробки конфетницу. Блюдо было выполнено из горного хрусталя, тончайшей работы золотистой каймой и дном, усыпанным изнутри имитацией сапфиров. Камни были надёжно приклеены к поверхности, и благодаря им конфетница выглядела как маленькая сокровищница. «Я так давно мечтала, что смогу позволить себе что-то подобное». Я грустно улыбнулась бережно отодвинула посудину в сторону. «У меня никогда не было достаточно денег, чтобы купить что-то, что понравилось». Я даже необходимые вещи не могла себе позволить, вроде одежды или принадлежностей для ванны. Долгое время мыла голову обычным мылом. Мне так жаль. Нет, что ты, всё в порядке. Видишь, сколько всего я понакупила. Сегодня весь день буду раскладывать все вещички по ящикам. Давай, пока я буду этим заниматься, ты расскажешь мне, зачем пришла. Не просто так ведь? Не просто. Асья со вздохом опустилась на лавку. «Гован хочет, чтобы мы встретились сегодня на спектакле, а я не могу просто уйти и ничего не сказать отцу». «Можно я скажу, что буду у тебя, а ты подтвердишь, если он спросит?» «Разумеется», — кивнула я и тут же замерла. «Меня ведь тоже приглашали в театр, а мы в тот вечер с Соней уходили к Эйдену. Если Хэнст приходил и не застал нас дома, ой, как неудобно получилось. Что с тобой, Алена?» Да так вспомнила, что нас с Соней тоже звали на спектакль, а вечером мы ушли и, в общем, нехорошо получилось. Надо бы сходить к Хенсту извиниться. Хенст? Так зовут твоего ухажёра? Ну, да какого ухажёра? Просто знакомые встретились в издательском доме господина Войса. Удивительно, хохотнула Ася. Хенст, если мы говорим об одном и том же человеке, к своему отцу захаживает редко. Пару лет назад они сильно поссорились, но, видимо, помирились уже. Он неплохой молодой человек, но есть у него некоторые недостатки. Ты его хорошо знаешь? Не очень хорошо, но он друг гована, и, думаю, однажды я познакомлюсь с ним поближе. Если сегодняшнее свидание пройдёт как надо, я так волнуюсь, что мне надеть, что говорить, как себя вести. Веди себя естественно, не пытайся казаться лучше, чем ты есть, пожалуй, а плечами» хотя на самом деле вообще не разбиралась в правилах первого свидания. Я сама-то была на таком всего один раз. Мне кажется, что от нервов я буду выглядеть глупо, но, знаешь, чаем поперхнусь, обольюсь или ещё что. Постарайся успокоиться до того, как увидишь Гована, а если не получится, то во время разговора с ним думай о чём-то постороннем. Это не очень хороший совет, но поможет тебе не ляпнуть в попыхах что-то не очень остроумное». «Спасибо!» Асье вздохнула так, что стало ясно. Ей никакие советы не помогут. Она и правда очень сильно нервничала. «А почему ты не хочешь сказать отцу о свидании?» «Да ты что! Он меня запрет на всю оставшуюся жизнь в комнате, если я скажу ему, с кем иду!» да рано не нравится Гован?» «Он его даже не знает. Но моему отцу не нравится никто из тех, кто когда-то работал или работает на короля». Говорит, что эти люди остаются верны короне, но никак не жёнам, и что у них нет вообще никаких моральных принципов. Мы помолчали, думая каждой о своём. А потом Асья помогла мне распаковать все коробки. Мы вместе любовались новой одеждой, полотенчиками, нюхали шампуни и мыло. А одно из масел я ей даже подарила. Продукты я распихала по шкафам, а то, что нужно хранить в холоде, чуть позже спустила в подполье. Одно из новых платьев я дала Асье, временно, чтобы в театре она выглядела хорошо. Девушка сказала, что красивых платьев у неё нет, они были без надобности, а на спектакль собиралась идти в том, в чём ходит каждый день. Асье забрала наряд, поблагодарила меня и поспешила домой готовиться к свиданию. Я же место себе не находила, не зная, как и где найти Хенста, чтобы извиниться. Но он пришёл сам. Я в это время заливала воск в фигурные формы и не сразу заметила в лавке посетителя. «Я прошу прощения, что вошёл без стука», — начал он, а я от неожиданности выронила из рук пустую железную чашку. «Хэнст, как вы меня напугали!» Я прижала руку к груди, успокаивая сердце. «Я думала о вас половину дня, и вот вы...» «Думали, надо же!» — мужчина заулыбался. Мне жаль, что в тот вечер мы не смогли сходить на спектакль. У нас с дочерью возникли неотложные дела и... Простите, что не предупредила. Вам не о чем волноваться. Мы можем пойти сегодня. Говорят, там будут выступать акробаты. В следующий раз. Сегодняшний вечер мне бы хотелось провести с дочкой. Как скажете. Хэнста кинул взглядом кухню и запертую дверь спальни. Вашей дочери нет дома? Она спит. соврала я и глазом не моргнув. «Алёна, на самом деле я пришёл к вам с предложением, от которого вы наверняка не сможете отказаться». «Вот как?» — удивлённо спросила я, мысленно пытаясь предположить, что же это за предложение такое. Формы перекочевали на подоконник, но подальше от формы портала. Мне показалось, что Хэнст занервничал. Он потёр подбородок, потом ладони друг от друга и переступил с ноги на ногу. Я терпеливо ждала и одновременно застилала стол тончайшей кружевной скатертью. Эдакий бабушкин вариант украшения дома. И на земле я бы никогда не выбрала кружевные скатерти. Но здесь мне вдруг захотелось именно такую. Я хочу купить вашу лавку. Мне нравится её месторасположение, я бы надстроил второй этаж, чтобы сделать её жилым домом. Лавка не продаётся. Почему? Вам ведь наверняка нужны деньги, а я заплачу много. Деньги мне не нужны. Я мотнула головой. Но лавка не продаётся ни за какую сумму. Она принадлежит моей дочери, а Соне всего пять лет. И думаю, она ещё не в состоянии принимать такие решения самостоятельно. Но вы можете помочь ей принять это решение. Подумайте, Алёна, я готов заплатить такую сумму, что вам хватит на приличный дом с садом у Южного моря. Обладая такими деньгами, вы хотите купить мою крошечную лавку? Я усмехнулась, стараясь выглядеть расслабленно. Хэнст... Не должен догадаться, что я знаю секрет этой лавки. А я его и не знаю, в отличие от хенста Как бы спросить у него. Но не ответят ведь. Как я уже сказал, мне нравится ее расположение. Я хочу жить рядом со своим отцом и в непосредственной близости к горам. Только поэтому или есть еще какая-то причина? Нет, никаких причин нет, неуверенно ответил Хэнст подозрительно взглянув на меня. «Я вынуждена вам отказать. Поверьте, если бы я могла, то непременно согласилась бы на ваше предложение. Соня мечтает жить в тёплых краях, на берегу моря. Да и я, честно признаться, не отказалась бы. Но, как я уже сказала, продать лавку не могу». «Поговорите с дочерью. Может, у неё на этот счёт есть своё мнение? Ей всего пять хенст У неё, конечно, есть мнение, но оно ещё не имеет никакого основания». Я скажу ей, что, продав лавку, мы сможем уехать на море. Она тут же согласится, но когда повзрослеет и поймет, что натворила, просто возненавидит меня». «Я не могу ждать ее взросления», — нервно проговорил мужчина. «И не нужно. Спросите у моих ближайших соседей, не желают ли они продать свой дом за кругленькую сумму. Я думаю, что отказа вы не получите». «Хорошая идея», — скрипнув зубами, ответил Хэнст. «Так я и поступлю». Мужчина вышел из лавки, и я тут же бросилась к окну. Как я и думала, Хэндс не пошел к моим соседям. Он быстрым шагом двинулся по дороге и вскоре скрылся в переулке. Я больше не могла думать обо всех этих странностях и постаралась отвлечься. В мысли то и дело врывался Эйден с фразой «Не смей продавать лавку», но я упорно гнала его прочь. Сменила простенькое постельное бельё на красивое, которое купила сегодня, и теперь простынь была зелёной в белый цветочек, а одеяло, к которому почему-то не продавали под одеяльники, просто зелёным. Подушки я тоже купила того же цвета, потому что мне хотелось создать в доме кусочек лета среди вечной зимы. Ковры постелила везде. И в спальне, и на кухне, и даже в прихожей. Пусть уж я буду часто их стирать, чем оставлю пол голым. Повесить шторы на окна оказалось трудной задачей, но не невыполнимой. И спустя час кухонное окно прикрывали бордовые шторы из плотного материала. В спальню я выбрала шторы нежного персикового цвета. В обеих комнатах повесила и белоснежный тюль, а поверх него гирлянды с крошечными, но яркими огоньками. Когда я покупала эти гирлянды, то удивилось, что они уже сразу были включены. Продавщица объяснила, что их делают артефактора, развеяв мои предположения о существовании в молоте батареек и электричества. Я ещё долго возилась со всеми новыми вещами, и к вечеру домик наполнился уютом. В нём наконец-то захотелось жить, и я с любовью рассматривала новую посуду, мягкие полотенца, и с каждой секундой всё больше наполнялась счастьем. Теперь я чувствовала, что имею всё, о чём мечтала. Пока не вернулась Соня, я успела приготовить ужин. На этот раз блюда были совсем не скромными. Запеченная утка в медовом соусе, пицца с сыром и очень вкусным копченым мясом, компот из сушеных яблок, а еще на стол поставила конфетницу, полную сладостей. Зажгла три обычные свечи и поставила их посередине стола, потом сервировала его на двоих, я заботливо сворачивала тряпочные салфетки, скрепляла их серебряными кольцами и несколько раз поправляла вилки, которые, как мне казалось, лежали недостаточно ровно. Я сидела за столом в тот момент, когда в проходе между спальней и кухней, как всегда, неожиданно открылся портал. «Мамочка!» — жутко радостная Соня уже собиралась выпрыгнуть из портала, но Эйден ее задержал. «Стой-ка! Снимай ботинки! Твоя мама застелила полы коврами! Будет нехорошо заляпать их грязью!» Соня уже пыхтела, стаскивая сапожки, потом Эйден выставил их рядом с порогом и, приветственно кивнув мне, захлопнул портал. «Мама, что это?» — дочка указывала пальчиком на светящиеся гирлянды на окнах, стягивая из себя пальто одной рукой. «Красивые!» «Гирлянды. Помнишь, у нас дома были такие же?» ну мы ведь вешали их на Новый год. У нас теперь тоже Новый год?» «Здесь он называется по-другому. Ну да, у нас снова будет праздник. Но думаю, что эти гирлянды можно оставить насовсем, как считаешь?» «Да!» — малышка захлопала в ладоши. А потом увидела целую гору конфет и шоколадок... А сладости тоже можно каждый день? Нет, рассмеялась я. Если есть много сладкого, то выпадут зубки и будет болеть живот. Мы проболтали весь вечер, говорили обо всём. И о Сонином обучении, о новых тарелках. И от переизбытка положительных эмоций я едва держалась, чтобы не заплакать. А когда подарила дочке книгу с картинками, то она так сильно стиснула меня в объятиях и так счастливо улыбалась, что я всё же пустила слезу. «Мне нравится здесь», — прошептала дочка, когда мы уже засыпали. «И дядя Эйден хороший. Мне нравится учиться у него, и ты больше не плачешь». «Обещаю, что я больше никогда не буду плакать», — улыбнулась я и прижалась губами к лбу дочки. «У нас теперь всё будет хорошо». «Спокойной ночи, мамуля. Сладких снов». Я лежала, прислушиваясь к мерному дыханию дочери и старалась совладать с охватившим меня счастьем. Никак не могла успокоиться и бесконечно улыбалась. Так с улыбкой и заснула.